Глава 31. в о с п о м и н а н и я о продолжении того дня остались отрывочными. Сирена скорой помощи врезалась в мое сознание вместе с мельтешением фельдшеров, скрежетом каталки, на которую меня уложили, ярким свечением ламп приёмного отделения. Наверное, хорошо, что я не запомнила манипуляции врачей в больнице. Первое, что я ощутила, придя в себя, это удобство больничного матраса, запах крахмала, исходящий от подушек. Догадываюсь, что меня привезли не в государственные госпитали, где-то поблизости пикал аппарат. Только вот не было сил разлепить глаза, веки налились свинцовой тяжестью и не поднимались. После бесплодных попыток я снова проваливалась в сон, но вновь возвращаясь в реальность, испытывала лишь усталость. Когда я слышала голос Ратмир, а мне показалось, я улыбаюсь, может быть, не физически, но ментально. Неужели ради меня он вернулся со островов? От этого предположения в моем пустом желудке запорхали бабочки. Нет, я в Москве. Догадываюсь, что он отвечает кому-то по телефону. Никуда. Я был здесь. Так надо. Потом объясню. Разочарование. Много на себя взяла. Представила, как он на частном самолете роняет тапки, мчится в Москву, узнав о том, что мне плохо. Наивная дурочка. Не сразу сообразила, что рассматриваю его в свете ночника. Стоит, повернувшись ко мне спиной, засунув руки в карманы брюк. Должно быть, смотрит вдали, представляет, как будет меня убивать, наказывать. Черная рубашка облепляет широкие плечи. Сидит идеально, как и другая его одежда. Наверное, шьет все на заказ. У него точно не стандартный размер. Век бы так на него пялилась, но он обернулся. Мозг до сих пор медленно обрабатывает информацию, поэтому я не сразу соображаю, что Сабуров смотрит на меня. Чем дольше длится наш зрительный контакт, тем сильнее начинает биться мое сердце. Я вдруг осознаю, что успела соскучиться по нему за тот промежуток времени, что мы не виделись. Меня пугает странная привязанность к нему. Он выглядит уставшим, не бритым и злым. Из г р а ц и и хищника, з а п р и м е т и в ш е г о подбитую лань, подходит к кровати. Его рука тянется ко мне, и я подозреваю, что он вытащил меня с того света. А видит бог мне казалось, свет в конце туннеля очень близко, дабы лично придушить. Сглатываю слюну. Но вместо того, чтобы приложиться к моей шее, он нажимает на какую-то кнопку рядом. Спустя мгновение появляется медсестра. Я даже не смотрю на нее, как и он. Вызовите ее врача. Отдает ей приказание и дверь снова закрывается. Я жажду услышать от него хоть слова, чтобы успокоиться и не думать о т р о л и в о м побеге. Но он молчит, и от этой гнетущей тишины становится лишь страшнее. Мои нерезиновые нервы медленно рвутся под его темным, безжизненным взглядом. Так смотрят, когда хотят убить. Господин Сабуров, приветствует врач Радмира, протягивая руку и внимательно изучает меня и мониторы, к которым я подключена. Как вы себя чувствуете? Горло сухое. Я пытаюсь произнести хоть слово, но ничего не выходит. Врач сразу об этом догадывается и наливает из графина с прикроватного столика воды, помогает сделать глоток, но больше не дает почему-то. Стоило отпить, появилось ощущение, что в горле побывал унитазный ё р ш и к Паршива, удаётся ответить. Как вас зовут, помните? На моем лице должно быть возникает недоумение, а имеется вероятность, что я могла забыть? ощущаю, как в голове вертятся шестеренки, я напряженно думаю, может, это позволит мне смягчить гнев Сабурова и горящие моей задницы наказание. Не помню, смотрю невинно. Доктор хмурит кустистые брови. Вы знаете, что с вами произошло? Участливо задает новый вопрос. Настолько, что становится немного стыдно, совсем чуть-чуть. Нет. Тихо и к р о т к о отвечаю. Я сделала что-то не так, потому что кажется, врач в замешательстве. Переводит взгляд с меня на Ратмира. Нужно будет собрать консилиум. Ретроградная амнезия при токсикологическом отравлении вовсе не нормальное явление. Не нужно. Раздается д о б о л и спокойный голос Ратмира, обрубающий все мои потуги. У нее все в порядке с памятью. Когда девушку выпишут? Попытка не пытка. Ах, это шутка, успокаивается врач, удивленно улыбаясь. Ощущение, что за те деньги, которые он получает здесь, ему приходилось видеть и не таких больных пациентов. Шутка, отрезает Сабуров, а я краснею под его взглядом. Проведем осмотр, возьмем анализы и можно выписывать. Больной положен строгий постельный режим. По-стельному По режиму ей не привыкать, отвечает р а т м и р с подоплекой. Что он имеет в виду? п р и п о м и н а е т мне мое неудачное эскортное прошлое? Поджимаю губы. Выдохнула только, когда Соборов убрался из палаты. Меня трясло рядом с ним. Он видел мою нутру насквозь. Единственный способ защититься от его взгляда – это спрятаться под одеяло. Но он не мои детские страхи. Достанет и оттуда. После пары капельниц, анализов и осмотра врачами мне сообщили, что готовы меня выписать. На мои вопросы о том, что все-таки со мной произошло, конкретного ответа так и не дали. Острое токсикологическое отравление, но чем? Вместо Сабурова за мной явился его водитель. Я видела мужчину многократно, высокий, молчаливый. с к у п о сообщил мне, что именно он заберет меня из больницы. Похоже, его хозяин себе не доверяет. Или же у него просто появились более важные дела. Медсестра вывезла меня на кресле к парковке, пока везли по коридору, появилось ощущение, что нахожусь где-то в американском кино. В жизни не видела таких больниц. Водитель помог пересесть на пассажирское кресло, сил в теле все еще ничтожно мало, и я просто вырубилась на заднем сидении. Как о к а з а л о с ь в постели, не помню, а главное в чьей постели.